Глава одиннадцатая Я вернулся в кабинет и увидел такую картину. Толян с растерянным видом сидит за столом, а над ним, как коршуны, нависли Сафин, Якут и Устинов. Лица у них суровые, бескомпромиссные, а Толик виновато хлопал глазами, будто пиво в одну каску выхлебал и ни с кем не поделился. Все три старых опера медленно повернулись ко мне. «Я что-то не понял». Начал Сафин строгим голосом. «Васильев, ты работать-то у нас собираешься или нет?» «Собираюсь», — я кивнул, уже догадываясь, к чему они клонят. «А вот Коренев что-то не хочет», — добавил Устинов, хмуря щетки бровей. ёшки матрешки зачем вообще к нам переходил, если не собирался работать? У нас впахивать надо, а не седалищем на стулья давить». «Так мы же, мы работаем». Дивился Толик, не понимая, откуда у такого наезда ноги растут. «Паха, так вообще убийство вчера раскрыл в депо, а сегодня мы с ним работали по...» «Плохо работали», — оборвал его Сафин. Казалось, он всерьез включил начальника, но по искрящимся хитринкам в его глазах я понял, что это проверка, посвящение новобранца в наше дружное братство убойного отделения». «От хорошей работы праздник на душе и тепло по жилам, а от плохой никакого праздника нет. Ни в одном глазу, как грится. Сечешь?» «Не особо», – чесал затылок талян «Работа не Новый год ведь? Причем тут праздник?» «От молодежь пошла!» Картинно всплеснул руками уже Устинов, обращаясь к Сафину. маратыч ну как еще объяснять, что любое понимание требует вливания?» а хлопнул себя по лбу Толик. «Вы про проставу, что ли?» «Ну, можно и так назвать», – кивнул Устинов. «А вообще запомни, когда в коллектив попадаешь, ты должен ему радость принести, иначе не сработаешься. И в данном конкретном случае тут у тебя есть два способа. Либо поешь и кормишь, либо устраиваешь хохму над начальником, над Шуховым, то есть. <д cuántIL> Я решил вмешаться, чтобы не грузили напарника» так то я тоже еще не представлялся какхмить не умеем громко проговорил я а вот генеральский паек с водочкой присутствует талян доставай в ветеранский гостиниц будем работать с коллегами на праздничной ноте и сало не забудь вот не зря я тебя учу заметил якут с улыбкой зуб то прошел да вроде бы завтра схожу в госпиталь к извергом если время будет он отмахнулся и с надеждой добавил а может и так пройдет. Я знал, что наставник никуда не пойдет. Будет неделю мучиться, но терпеть. Он не боится бандитов, он плевал на пули, а от зубных врачей бежать готов. «У сороки боли, у вороны боли, у якута не боли!» – хохотнул Устинов, накручивая шикарный ус на подрагивающий от нетерпения палец. Он явно воодушевился видом водки и закуси. Толя уже выставил на стол пакет, достал два пузыря и нехитрую, но сытную закуску от генерала. Глядя на приготовление, я вспомнил, что, несмотря на лихое время, все же душевнее мы жили и работали. Сейчас в милиции любой праздник, и не праздник, а даже если просто погода шепчет или душа просит, отмечали прямо в служебных кабинетах. Лишь только время пикнуло, возвестив об окончании рабочего дня, можно смело накрывать поляну а потом даже курить в кабинетах запретят. В 90-х отмечали все. Удачно раскрытые преступления, премию, рождение очередного сына или дочки, уплодовитые Машки из следственного отдела. Была бы водка. Впрочем, спиртом тоже не гнушались. А повод всегда найдется. На работе дали отопление, и тепло третий день держится. Можно смело накрывать поляну. 20-го числа каждого месяца отмечали получку, а если ее задерживали, то в другой день праздновали. Называли этот день День Чекиста. Святой праздник, который начинали отмечать зачастую уже с обеда, сразу после похода в заветный закуток бухгалтерии, где сварливая Зинка через бойницу оконца денежку выдавала, заставляя ведомости расписываться. В этот день Зинка была обычно добрая и ни на кого не гавкала, аж непривычно было. И мы тепло улыбались ей, купюрам и ведомости с нашей фамилией. При этом каждый второй шутил и сетовал вслух, жалея, что у него фамилия в ведомости не и того. Закусон тем временем порезали, беленькую разлили. Ну, в нетерпении потирал нос Устинов, держа граненый стакан, наполненный на треть. Давайте, мужики, за вас, за молодых, чтобы звезды на погон капали и росли до размеров, как на макушке новогодней елки. После проставления я добрался домой без приключений, уже к темноте. Много я в этот вечер не пил. Все же, если менять жизнь, так менять. Пока открывал дверь ключом, слышал с той стороны радостный топот. сансаныч не встретил меня укоризненным взглядом или укором, а наоборот, обрадовался, потерся рядом и убежал в комнату, чтобы принести поводок. Он иногда с ним и спал, когда меня не было, ведь на поводке был запах руки хозяина. Вот знаешь, сансаныч я пристегнул поводок к ошейнику, пока пёс радостно скулил, нетерпеливо ожидая прогулку. Вот ты мне радуешься, ждёшь, а вот когда я женюсь через три года, встречать меня будут не радостью, а скандалами. Работа-то оперская, но не понимают этого бабы. Они не собаки, жаль. Кажется, выпил я больше, чем думал, раз говорю всё это своему псу. Значит, завтра будет немного буббо Зато твердо решил, что жениться именно на Нюрке, как в прошлый раз, совсем не обязательно. Вышел на свежий воздух, и башка прояснилась. Уже вовсю чувствовалась осень. Пахло сырой листвой, становилось прохладнее. Я застегнул куртку и пошел в сторону пустыря, где сансаныч засидевшийся дома, сможет радостно побегать и попрыгать. Может, и кошаков каких шуганет. Поздно, собачников уже нет, прохожих тоже. По темноте ходить теперь было не особо принято. По ночи шляться в нашем городе в такое время дело совсем небезопасное. Нормальные люди дома сидят и Санта-Барбару смотрят. И в самом-то городе ночного освещения не было. Выключали за долги перед энергосетями. А на нашей улице и включать-то было нечего. Давно все фонари побили. Но зато на этом пустыре «Можно спокойно ходить, не боясь, что собака наступит на шприц, брошенный очередным нариком. Никаких чудес, просто в окрестных домах жило много бывших и действующих ментов, и наркоманов гоняли отсюда жестко, не давая им и шанса здесь закрепиться. Я походил, освежился, почти протрезвел, побросал резиновый жеванный мячик собаке, и когда сансаныч уже наигрался, направился домой. Пока гуляли, во дворе собралась компания». Я услышал смех еще издалека, потом резкий звон битого стекла и смех погромче. Это что, напились и бьют окна? Но смех не злой и не пьяный. Когда подошел поближе, я увидел группу парней, сидящих на лавках за столиком в дворовой беседке. Двое из них только что в шутку боролись и случайно сбили бутылку со стола, которая и разбилась, ударившись о камень. Что необычно, для таких компаний про осколки они не забыли, а начали их собирать при свете шахтерского фонаря, стоящего на столе. Ну, приличная компания, никого не задирают, так что пусть развлекаются, чего им мешать. Только собрался заходить домой, как один из них поднял со скамейки гитару и вручил другому, обращаясь к нему немного торжественно. «Товарищ лейтенант, спойте-ка нам!» «Да хорош, Степа!» — второй замахал руками. «Какой я тебе, товарищ лейтенант? На гражданке же мы, пацаны. Всё, отвоевали. Ты как выпьешь, вечно какой-то официальный становишься». Все засмеялись, но продолжали упрашивать лейтенанта спеть. А я замер. Какой же у него знакомый голос? С возрастом сильно изменится, но сейчас ещё очень молодой, звонкий. Ну точно. Я его узнал, ещё даже не видя в лицо. «Ладно, уболтали». Парень взял гитару и сел на скамейку. «Ща, как там было, лейтенант взял пару пробных аккордов, прокашлялся, заиграл и запел. Что такое осень, это небо? Остальные смотрели на него. Вряд ли они после войны чувствуют себя спокойно. Скорее всего, у них в душе вечная тревога и ожидание чего-то плохого. В мирной жизни многим сложно себя найти, особенно после того, что творилось в Чечне. Но сейчас они среди своих, Отдыхают, расслабляются, а про осень поёт Витя Орлов его знакомые парни, ветераны Первой Чеченской, костяк будущего ПГ Орловский. Хорошие парни, но пойдут по кривой и опасной дорожке, если я прямо сейчас ничего не сделаю. Почему именно сейчас? А потому что прекрасно помню из прошлой жизни, что на дембелей с самого первого дня начались наезды которые их потом окончательно достанут, и однажды они решат показать силу. А сила у них было много, и боевой опыт имелся. Калаш для них, что брат родной. В конце концов, по прошествии нескольких лет, из них всех выживет только сам Орлов, но сейчас он, молодой высокий парень в джинсовой куртке, тесно ему, потому что он ходил в ней еще до института, мало походил на того матерого криминального авторитета, кем станет потом, каким я его взял в будущем. Он мой одногодок. Учился в институте с военной кафедрой, поэтому оказался в армии в звании лейтенанта. Вместе с простыми срочниками попал прямиком в мясорубку, из которой они едва выбрались. Зря я в прошлой жизни прошел мимо. Может, что-то бы для них закончилось иначе. Но зато могу исправить все сейчас. Когда песня заканчивалась, я уже подошел ближе, и они все на меня уставились. «Сидеть, Саня!» – скомандовал я псу, и он сел. С возвращением домой, Витька. О, Паха Васильев, узнал меня Орлов, отложил гитару и пошёл ко мне. А я к тебе заходил днём, на меня только пыла или через дверь. Он засмеялся и кивнул на пса. На нас все лают, сказал кто-то очень тихо. Не сказал бы, что мы с Орловым были друзьями, но одногодки, живущие рядом друг с другом, часто хорошо общаются между собой. Вот и Витьку я раньше видел каждый день, болтали с ним постоянно. Ну а потом стали врагами. и мент, он бандит. Но ведь до этого можно не доводить. Он подошел ближе и пожал мне руку. Пахнуло водочным перегаром. Впрочем, я и сам сегодня не эталон трезвости. Зато новая встреча прошла намного приветливее, чем когда мы виделись в ВВС. «Посидишь с нами?» — предложил он и представил меня остальным. «Вот Паха Васильев, мой сосед». «Мент», — сказал кто-то из сидящих в темноте. Прозвучало это несколько враждебно. "Я не скрываю", произнёс я, усаживаясь к краю скамейки. Сансаныч сел рядом. Пьяных он не любил, но меня слушался, и без моей команды даже не рыкнет. "Можно?" кто-то робко протянул к нему руку, но остановился. "Можно". Я взял его за ошейник. "Дай лапу, Сансаныч". Пёс протянул лапу и открыл пасть, вывалив язык. Парень его погладил. Я только сейчас понял, что это тоже один из моих знакомых. И не просто знакомых, а еще и отмеченных в книжке. Игорь, один из погибших близнецов тети Маши, тоже сегодня вернулся из армии, но пришел на встречу с друзьями. Я подтянул Сан к себе, погладил, и он улегся на песок у стола, открывая живот, чтобы его чесали». Я поскрёб ему брюшко, и пёс снова начал дёргать задние лапы, прикрыв глаза и похрюкивая от удовольствия, немало этим всех развеселив. Напряжение быстро ушло. Всех очень заинтересовала собака. Только я напряжён. Как же лучше сделать? Как выйти из этой ситуации? Как всё разрулить? На них с самого начала посыпались проблемы, а потом ещё «этот Игорь погибнет во время ограбления кассы оптического завода». А уже потом, из-за ссоры Зареченскими, парни забьют стрелку Артуру и расстреляют его вместе с верхушкой банды. И вскоре появится новая ОПГ. Сильная, дерзкая, но с жизнью короткой. Судьба, которую они не заслужили, нависла над всеми ними домокловым мечом. И никто, кроме меня, не знает об этом. «Хороший пёс», — кто-то гладил Сан Саныча. «У нас, помните, был мины искал Тоже овчарка. Жалко его, подорвался тогда». «Но сколько жизней спас, ага». «Заведи себе суку», — предложил Витька. «Воспитаешь? Видно же, что кабелина Щенки будут, разберём. Можно же будет паха женить Сан Саныча". «Он точно не будет против», — сказал я, и все засмеялись. Но смех резко стих. Стало светлее от фар, а заехавший во двор серый милицейский уазик на пару секунд включил мигалку, обозначая себя. Всё вокруг озарило синим. «Посидели, блин» мрачно сказал кто-то из них. Водила остался сидеть, а из Бобика вышли двое ППСников в серой полевке и дермантиновых форменных куртках под черную кожу. У одного на плече висел укороченный автомат. «Сворачиваемся и валим отсюда!» Громко и грубо пробурчал усатый старшина, очень высокий мужик, почти под два метра. «А то в трезвляк заберу!» Видимо, из соседей кто-то настучал на нашу компанию. Возможно, еще до того, как я подошел. Может, усатые и забрать. Начало месяца, показатели по пьяным надо выполнять. Административку стричь. В этих числах угодить в метвотрезвитель проще простого. Впрочем, парни легко не дадутся, и патруль вызовет подмогу. Помню это. «Да что мы сделали-то?» — спросил Орлов, поднимаясь им навстречу. «Сидим спокойно, еще даже десяти нет». «Окна бьете». «Да не бьем мы?» «Вот так, капля за каплей». И однажды они не выдержат. Все считают их опасными, боятся. Но норовят как-то задеть, а парни достаточно крутые, чтобы дать сдачи. Вот сейчас я понимал, как они могут дойти до той жизни, шаг за шагом. Я разберусь. Я поднялся. Ксива у меня в кармане, но доставать пока не буду. Спокойно, парни, решим всё. А ты ещё кто? Спросил высоченный старшина, уставившись на меня. Звали его Аркадий Фёдорович. Помнил я его хорошо, но на язык так и просилась дядя Стёпа. Настолько он был высокий. Так его и звали, но только когда он не слышал, потому что его самого это бесило. «Аркадий Фёдорович, Васильев я, опер из Угро. Узнал? Сын Лёхи Васильева». «И?» – он нахмурил брови. «Всё под контролем, я за ними присматриваю», – сказал я. «Парни спокойные, сидят, выпивают мало, не буянят». «Звон слышали жильцы. Случайность». Эта бутылка разбилась, даже убрали осколки, все чисто». «Ну, точно спокойные?» – недоверчиво спросил он. «Да, за них отвечаю, все нормально будет. Из армии вернулись на днях». «Откуда?» – спросил дядя Степа, напрягшись. «Оттуда», – многозначительно кивнул я. «Ну это...» – он немного расслабился и понимающе проговорил. это не против, пусть сидят». «Сам в Афгане был, но тут позвонили в дежурку, что буйные хулиганят. Мы приехали». «А кто? Дед Кукушкин?» «А кто еще-то?» Милиционер чиркнул спичками и прикурил. «Он же вечно на всех жалуется. И но раз за ночь три раза сюда приезжаем, даже если просто кто-нибудь перданет во дворе. Старик уже панику поднимает и в дежурку звонит. Это хорошо, мы еще большую часть его звонков не регистрируем. А как новенький дежурный, бывает, заступит». Так все наряды по незнанию на уши поднимет. Кто-то засмеялся, услышав это. А на третьем этаже моего дома уже горел свет. Наверняка это дед выглянул посмотреть, как выгоняют распоясавшуюся молодежь. Ну, напишешь рапорт, что все трезвые были. Провел профилактическую беседу. Я подошел к милиционеру ближе. Что информация о разбитых окнах не подтвердилась. Парни адекватны, общественный порядок не нарушают, грубой и нецензурной бранью не выражаются, «А с дедом я поговорю, как увижу. Скажу, что не шпана какая-то, а дембеля. Пусть проявит уважение». Говорят, он сам где-то воевал в своё время. «Лан, под твою ответственность, короче, Васильев». Пожали руки, и Уазик уехал. «Что споём?» Сказал я, возвращаясь к остальным. «А говорите, менты не кенты», обратился к своим Орлов. «А он всё уладил. Обращайтесь», произнёс я серьёзным голосом. «Если какие проблемы будут, лучше мне расскажите». «Порешаем все спокойно. Вы же теперь дома, не там». Долго я с ними после того не сидел. Да и они сами вскоре разошлись. Настраивались на новую жизнь, не собирались просто сидеть и бухать, а потом влипать неприятности. И, надеюсь, у них все получится. Утром, сгудящей от похмелья головой, я сварил с Ансанычу кашу на вечер, поставил ее на подоконник остужаться, а его самого решил взять с собой». Дежурный Ермолин заметил меня сразу, едва я вошел. «Че с курицами-то решили?» Спросил он, глядя на меня через стекло дежурки. «Съездим на выходных, померяем, где курятник ставить», нашелся я. «А, понял». Немного расстроенно протянул он. «Но про петуха не забывай, мощный он, продам, если что За день десять кур топчет. И это, там, короче, наставник твой подходил, машину просил. Труп у нас. Ты с ним, похоже, поедешь». «Принял». Якут уже спускался по лестнице, свежий с утра, без слита, похмелья. Впрочем, он много никогда и не пил. Куртку он нес в руках, на плечах видна еще советская рыжая кобура скрытого ношения, с торчащей из нее рукояткой ПМ. «Ну что, опер?» – произнес он с небольшой торжественностью, уже не называя меня студентом или стажером. «Поехали. Кирилл на место сам приедет, со следаком, а ручка в машине ждет». «Ручка там вообще-то спал, скорее всего, с бодуна». Сан Саныч залез к нему на заднее сиденье и облизал небритое лицо. Судмедэксперт этого даже не заметил, продолжая дрыхнуть. «Только когда мы тронулись, он очень тяжело вздохнул, обнял собаку, улегшуюся к нему на колени, и захрапел. Водителем сегодня был дядя Гриша, угрюмый рыжий мужик, чем-то похожий на Устинова, но намного ниже ростом. В машине он не разговаривал». Некоторые вообще думали, что он не мой ну или шпион. Нет, иногда он вступал в беседу, вставляя веское замечание, непременно матом, и добавлял что-нибудь пошлое или грубое. Если бы кто убрал из его речи нецензурную лексику, то остались бы одни предлоги. «Пашка», — Якут повернулся ко мне, — «я тут утром полистал свои записи насчет того, что ты мне говорил вчера вечером про банду, которая отжимает квартиры. Были у меня подобные случаи». «Ага, и что там?» Я достал свой блокнот. «Серия наклёвывается». Было пару раз такое. Якобы продавали квартиру, а взамен покупали домик в деревне, а потом риэлторы испарялись. Но там все эти дела вёл следователь Рудаков. «Мудаков!» громко заявил водитель дядя Гриша и продолжил ехать молча. «Ну, ты его лучше знал», — Якут хмыкнул. «Он на пенсии уже с июня месяца». Но нам с ним весной попадалось несколько похожих дел. В паре случаев человека нашли, криминала не было. Один раз был несчастный случай, продавец квартиры провалился в открытый люк. Но еще было два раза именно с продажей квартиры, а потом человек исчезал. Но Рудаков отказывал в возбуждении дела, аргументируя, что человек не пропал, а просто переехал в другой регион. Прокурор отказной подписывал, верил ему. Там даже выписки были из паспортного стола с адресом новой регистрации. Я себе пометки по ним делал. Я обычно такие мутные вопросы себе записываю, мало ли где всплывет. «И адреса остались?» – спросил я. «Если да, можем сделать еще запрос, живет он там по факту или нет. А если нет, то, может, и выписки липовые». «Ага, и не факт, что они вообще переезжали», – мрачно заметил Филиппов. «Ну, у пропавших родственников не было» поэтому никто особо не искал и в колокола не бил. Но, чую, с твоим дельцем связь есть. Я бы потянул за ниточки эти. Да, Сергеич, займусь. Серия это как пить дать серия. Приедем в отдел, передам тебе все наработки, что у меня есть. Благодарю. Машина остановилась у старого деревянного барака на краю города, одноэтажного, но длинного, где проживало несколько семей. Обычно в таких живут алкаши, Но здесь, судя по тому, что двор закрытый, у забора чисто, а на окнах висят белые занавески, обитают вполне себе приличные люди. Один из жителей, смуглый усатый мужик в тельняшке, курил на скамейке у ворот. Он приветственно замахал нам рукой, когда мы подъехали ближе. «Да вот, по-моему, утром выплеснуть хотел в яму», – мужик показал через дорогу на пустырь, заросший травой. «Тут дом раньше был, но он сгорел». А весной там бульдозер яму вырыл под помойку. Мы туда всё выплёскиваем. Вот иду, короче, сегодня утром, а там ёшкин кот. Из травы ноги торчат». Он перекрестился. «Вот и вам сразу звонить кинулся. Хорошо, что телефон провели». «В яме лежит?» Спросил я. «Нет, там бросили, в кустах, прямо у тропинки». «Я гляну», сказал я. «Саня, буди эксперта». Сан Саныч начал старательно лизать лицо ручки, тот проснулся и с удивлением огляделся вокруг, будто не понимая, где находится. «А я прошел через заросли засохшей полыни по узкой вытоптанной тропинке, держась подальше от задеревенелой крапивы. Похоже, тело до ямы не донесли или не видели ее толком в темноте, так что бросили труп в кусты. Тело не видно, и вправду, как сказал этот мужик, Торчали только ноги, обутые в чёрные кожаные осенние сапоги, женские, знакомые сапоги. Я их видел недавно. Обратил ещё тогда внимание, что для них не настал пока сезон. Но их обладательница просто надела то, что у неё было приличного для поездки в город. Вот же гады, достали всё-таки заявительницу, внучку старика Захарова. Значит, его самого нет в живых, раз они так зачищают хвосты. Она или как-то сама вышла на чёрных риэлторов, или те про неё прознали и вычислили, где застать женщину. И вот второй вариант мне совсем не нравился.